но мне было страшно». Все так же, напряженно и зловеще улыбаясь, Лагутин сказал «Может, и в самом деле взял?» «Я понял. Мне было страшно от того, что я должен сейчас сказать ему. низуев взял амортизаторы, а взял их он, Лагутин, и мне было неудобно это сказать». «Эх вы!» – Лагутин скривил рот. «Аварию сделали, на Зуева свалили!» Амортизаторы взяли, тоже на него валите. Ну и сволочи. Я ужаснулся. Что вы говорите? Кто валит на Зуева? Лагутин усмехнулся. Сам сказал. Зуев амортизаторы подменил. Я сказал, что так говорят. В отчаянии закричал я. Врёшь, издевательски проговорил Лагутин. Сказал. Валишь на других. Ну и люди.